Глава пятая. Лорд Грейсток, что вернулся из Африки, вчера в парламенте прыгал по столам, разбрасывал бумаги, качался на портьерах и вообще вел себя не по-джентльменски. Хотя было смешно. Эдгар Берроуз. На средин гостил у меня в общей сложности больше недели, выходя утром погулять и непременно возвращаясь Я выделил ему диван в гостиной, но он предпочел спать на балконе, расстелив мое новенькое одеяло и укрываясь своим драным халатом. Ванну, герой народных анекдотов, принимать отказался, мотивируя свой отказ тем, что, по мнению пророка Мухаммеда, ванна есть нечистое место. Хотя от помывки в душе никогда не увиливал. Это напоминало ему теплый горный ручей. Кстати, мыло он не боялся, без спроса спер мой станок для бритья, умудрившись без посторонней помощи аккуратнейшим образом побрить себе голову. Ел много, вино пил, как не мусульманин, а к плите меня даже не подпускал, все готовил сам. За эти дни я стал утонченнейшим гурманом восточной кухни, ибо вот так, как он, готовить узбекской плов, лагманы, шурпу не мог никто. В общем, Дамуло показал себя вежливым, ненавязчивым и очень приятным гостем. С ним было легко и комфортно сосуществовать. И каждый раз после ужина и до глубокой ночи он рассказывал мне о Льве оболенском чей воровской путь становился все опаснее и круче. Но бывает, что судьба... Сама избирает для только ей ведомых целей такого несуразного типа, как наш общий приятель. И Лев честно пытался справиться с новой ролью. Они успели увести ослика, поставив его в стойло маленькой чайханы за углом, и укрыться на крыше ровно за десять минут до того, как проулок быстро заполнился странными людьми в черных одеждах. А Боленский опытным взглядом вора сразу отметил их сходство с безжалостными сторожевыми псами, но средин же молча утащил друга за рукав, подальше от края. — Не надо туда смотреть, уважаемый. Любой, кто связывается со слугами шейха Хаямкара, либо умирает, либо пополняет их ряды. — А что там, хорошо платят? «Там человека лишают воли и разума, превращая его в бесславесное оружие, фанатично преданное своему господину». «О, не, не радует», — поморщился Лев. «Но тогда, собственно, что им надо в этом тупичке? Двух мелких жуликов? Тебя, меня или Рабиновича?» «Дашь знать не хочу. Сиди, пей чай». Широкоплечий россиянин в еврейском платье только фыркнул и не стал спорить. В концов, это было не так важно, хотя само имя Хайям Кар показалось знакомым. В памяти об что-то смутно отозвалось, словно бы его уже где-то слышал. Но где и когда? Трук мой, давай хоть на день забудем обо всех проблемах и просто напьемся, как две грязные свиньи, прости их, Аллах. В этом заведении можно все. Вино, кальян, женщины, бумбалакидун. «Бумбалакедон», — согласился бывшая гроза Багдада, «но потом ты все равно мне все расскажешь». Эфенди лишь мудро улыбнулся в короткую бороду и, помахав пробегающему внизу мальчику, быстро сделал заказ. Они только-только успели выпить пару чайников красного румейского, когда их взяли в кольцо восемь воинов в парадной одежде. Хищные клювы длинных кривых ятаганов — Из озубренных копий замерли в двух ладонях от породистого носа Аболенского и пьяно-хихикающего хаджи. Начальник охраны внимательно оглядел друзей и отрывисто бросил «Вы идете с нами, презренные черти, и мир ждет!» Лицо главного стражи тоже показалось Аболенскому безумно знакомым, но радость на сердце от этого не всколыхнулась, потому что это был... «Слушаем и повинуемся», — кивнули стражники за шиворот, поднимая наших собутыльников и без малейшего пиетета вытаскивая их на улицу. Хаджа даже не спорил. Он всегда был умнее, а Лев возвысил рычащий голос. «Чего за беспредел? Где ордер на арест? По какому обвинению нас хватают? Я имею право на один звонок своему адвоку...» Дальше его просто крепко треснули древком копья по затылку, и бывший помощник прокурора рухнул, потеряв сознание. Причем настолько удачно рухнул, что придавил своей нехилой тушей двух молоденьких азиатов из сопровождения. Это можно было расценивать как маленькую месть. К тому же, если до дворца и мира хитроумному Дамулло пришлось топать пешим ходом, то бессознательное тело Аболенского с почетом волочили на горбу. Так что очнулся он уже в Зиндане. Если кто забыл, это такая кувшинообразная яма в земле, Куда узников спускают на веревки или лестницы. Стены голые и скользкие, вымазаны глиной и обожжены до крепости кирпича. Бежать некуда. Единственный выход сверху, но он закрыт решеткой и охраняем бдительной стражей. Я не запугиваю моих уважаемых читателей, но если кто страдает клаустрофобией, не езжайте в постсоветскую Азию». Кое-где там до сих пор держит неплатежеспособных туристов в таких вот антикварных зинданах. Не Африка, от которой с детства оберегал нас Корней Чуковский, но все-таки пять раз подумайте, прежде чем... «Мир сене яратан, выходить к воротам!» — напевал на середин, в ритме танца отчаянно простукивая лбом непробиваемые стены зиндана. «Хватит спать, Лево-джан, не хочешь петь со мной напоследок?» Москва, звонят колокола, Москва, золотые куполы, Москва. И еще даже не раскрывая глаз, громко начал мой друг, но вовремя тормознулся. Че-то я не в ту тему, да? О, да, мой собрат, по несчастью, как-то не очень. Может, на пару споем, что это более мусульманское, одобренное шариатом и угодно Аллаху? Владимирский Централ. И почему меня терзают смутные сомнения? Погоди. «Погоди, дай вспомнить. О, точно. Учкудук. Три колодца. Защити, защити, защити нас от солнца». «Это про что?» «Про Учкудук». «А где это забытое Аллахом место?» «Ну, где тут у вас, в Средней Азии?» «Что ты цепляешься? В песне точно в интернет адреса не было». «Я не цепляюсь, милейший. Только никаких Учкудуков с тремя колодцами вблизи Бухары нет». Тебя кто-то жестоко обманул. Точняк. Никогда не доверял этим узкоглазым из ансамбля Елла. Что же спеть такого тюремно приблотненного, подходящего по сюжетной линии, а? То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит. Ой, то мое, мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит. «Ай, мэй, как красиво!» — сказал. «Можно, запишу? Только мне не на чем и нечем». «Так запоминай, я повторю». После третьего повтора они распевно затянули на два голоса. Извела меня кручина, подколодная змея. «Догорай, гори, моя лучина, догорю с тобой и я». Потом хаджа также быстро научил друга жалцливой песни таджичк-мазохисток. «Милый мой, твоя улыбка манит, ранит, обжигает». И нетрезвый киргизская и сладострастная отрава золотая брич мулла Причем соучастники спились так хорошо, что тюремные стражи приподняли решетку Зиндана и бесстыж заслушались. А после чуток подредактированного «Ах, Багдад, мой Багдад!» «Ты моя религия!» — даже вознаградили исполнителей еще почти свежей лепешкой, которую поймал лев, а поделил хаджа. Зиндан уже не вызывал у нашего героя такой паники, как в начале его приключений. «В конце концов, все говорят, что после первой отсидки второй раз сидеть уже легче, а после шестого залета из тюрьмы вообще уходить не хочется». Да мол, тоже, по сути дела, не раз короновался на нары, и будь время весь ходил бы в наколках. Но в тот день злодейка-судьба коварно строила для них более изощренную ловушку, чем спокойный и тихий зиндан.